Глава вторая. Эля. Закупка продуктов в магазине после работы позволила чуть позабыть отвратительную сцену в кабинете шефа, но стоило мне выйти на улицу, как мысли снова завертелись мощным вихрем. Как мне теперь работать в этой компании? Павел Игоревич дал месяц на раздумья, но думать тут нечего. Он мне глубоко противен, как и все мужчины, и даже ради денег я не готова пойти на связь с ним. Как он со мной разговаривал? Цинично, невозмутимо, нагло. Так спокойно по-деловому предложил свою помощь взамен на мои услуги. Он оскорбил меня как женщину, как подчиненную, как человека. Если бы ухаживал, ненароком временами оказывал знаки внимания, пригласил на свидание, кто знает, чтобы вышло. А так он окончательно убедил меня в своей никчемности, как мужчины. Мужлан — гадкий шовинист, пользующийся своим служебным положением. «Где ты ходишь?» Мама, как всегда, встречает меня ворчанием. Ребенка на ее руках нет, значит, он в кроватке. Димочку можно увлечь крутящейся музыкальной подвеской, но это вряд ли займет его надолго. Надо поспешить. Для мамы моя занятость — не оправдание. Она отлично понимает, что я работаю ради того, чтобы обеспечить нам приличное существование. Не от хорошей жизни я бросила на нее маленького ребенка, в разлуке с которым страдаю каждую минуту. Но вместо того, чтобы благодарить... Она щедро одаривает меня своим недовольством. «Мам, я в магазине была». Ставлю полное пакет продуктов на пол в прихожей, раздеваясь и спеша ванную, чтобы скорее взять теплое нежное тельце сына в руки. Потискать его, потешить. Ужасно соскучилась. Так что сердце колотится от волнения и хочется ускорить время. Пока переодеваюсь в домашний светлый костюм и умываюсь, тщательно очищая лицо от любых следов косметики и убирая волосы, высокий хвост. Мама разбирает продукты и тихонько ворчит. «Целый день, мать, на ногах. Света белого не вижу. Жизни нет». «О, просроченный йогурт. Элька, ты куда смотрела?» Заходит ко мне в ванную и тыкает прямо в лицо пластиковой банкой. «Ты же с цифрами работаешь, как проглядела. Ты работаешь так спустя рукава?» «А мне куплен». «Я бы животом мучилась, а кто бы за ребёнком смотрел, пока бы я с отравлением лежала?» «Мам, извини, я домой торопилась, не заметила». Пытаясь оправдаться, выхватывая из рук матери баночку, неся её в мусорку. «Не думала, что попадусь на просрочку. Я вообще ни о чём не думала. Ходила, как амёба, по торговому залу. «Давай, давай, выкидывай продукты. Денег-то у нас скоро не клюют». Снова начинает свою песню мама, идя за мной следом шаг в шаг, так и норовя уколоть. Всегда удивлялась ее способности раздувать из мухи слона. Закипая изнутри, чувствую, что вот-вот и взорвусь. Но держусь из последних сил, понимая, что надо перетерпеть, и она успокоится. Молча слушать, а не спорить, иначе можно брониться весь вечер. Денег мало, но просроченно есть же не станем. Мам, я буду внимательнее, обещаю. Ты иди, отдохни, а я пойду к Димочке. Говорю миролюбиво, чувствуя, что ступая по минному полю, ведь что ни слово, то нарываясь на мамино недовольство. Из-за баночки просроченного йогурта развела целый сыр-бор. Да что уж идти. а Я из-за тебя начало фильма пропустила. Теперь ничего не пойму. Надо раньше приходить с работы или предупреждать, что ты задержишься. Я бы не стала планировать свой вечер. Мам, прикрывая глаза, не в силах выдержать этот натиск злобы и вечного недовольства. От того, что у меня нет поддержки и нет выхода из этой ситуации, хочется просто выть. А нужно терпеть, сжать зубы и терпеть. «Что, мам? Иди уж, я пойду к соседке, с ней хоть поговорю». Она на пирог пригласила. Говорит, «Ты, Мария Никитишна, у дочки на побегушках, и нянька, и уборщица, и повариха. А тебе надо отдыхать и на диване бока отлеживать. Ты заслужила». «Двадцать лет отпахав на вредном производстве и заработав кучу болячек, не думала я, что на старости лет придётся с ребёнком возиться. Я тоже не думала. Вспыхиваю изнутри, но внешне просто опускаю глаза. Тоже не думала, что муж меня бросит, и мне придётся вернуться к матери, выйти на работу и терпеть каждый день нервотрёпку, укоры и прозябания в бедности. Я тоже света белого не вижу, а теперь ещё и приставания начальника». Как же выйти из этого замкнутого круга? Мам, я что-нибудь придумаю. обращаясь скорее к себе, давая твердое обещание решить эту ситуацию, потому что жить вот так невыносимо. Я не выдержу и сломаюсь. Что тут придумывать? К отцу ребенка иди с анализом ДНК. Пусть содержит сына своего. Что тебе с гордостью, твоя Элька? Сильно она тебе помогла? Тебя оболгали, а ты и проглотила. Ноги об тебя вытерли и выбросили за порог как щенка приблудного. Поэтому и существуешь, а не живешь, и мать мучаешь. Ладно, я пойду, что этот раскудахталось Дураку хоть плюй в глаза, а он... Это божья роса. Оставляя за собой последнее слово, покидает квартиру мама. А я, отодвинув свои переживания на периферию, захожу в комнату, и израненное сердце изливается от одного только взгляда на Димочку. Ради своего сына я вынесу и вытерплю все, что угодно, Он не узнает тяготой жизни. Я не дам его в обиду никому. Сладко пахнущий малыш огукает и скидывает ручки, увидев меня. Беру его на руки начиная тихо рассказывать, как люблю его, как скучала, обещая, что он будет счастливым. Примастив малыша на груди, усаживаюсь в кресло в большой комнате и для фона включаю телевизор. Не вникая в происходящее на экране, а просто наслаждаясь тишиной и единением с ребенком. Смотрю его большие глазки, даже спустя шесть месяцев после рождения, пытаясь понять, на кого он больше похож. Ведь мы с бывшим мужем оба кореглазые и темноволосые. Звонок в дверь стучит, как небесный гром среди ясного неба. Очень неожиданно. Я никого не жду, а у мамы свой ключ. Сейчас посмотрим, кто к нам пришел, Буся. Разговаривая с малышом, держа его столбиком. Открывая дверь, ожидая кого угодно, кроме Демида но на пороге стоит он, мой бывший муж. Сердце пронзает осколками былой боли. Хотя, было ли? Демид Громов. Все такое же, как прежде, но вместе с тем другой. Чужой, не мой опасный незнакомец, которого я боюсь. Не знаю, чего ожидать. Только стою и прижимаю к себе ребенка, ощетиниваясь, словно дикобраз. Пусть только попробует подойти сначала бывший смотрит мне в глаза его колючий злой взгляд леденит душу потом на ребенка в моих руках ненависть клубится в его глазах лютая и непримиримая ничего не изменилось он пришел не за тем чтобы признать своего сына на миг демид даже отворачивается и кажется хочет уйти, но потом снова смотрит на меня а есть разговор коротко сообщает мужчина делая шаг вперед наглый как всегда Хозяин жизни, решивший, что имеет право распоряжаться чужими судьбами. С лестничной клетки веет сквозняком, и мне приходится запустить бывшего мужа в квартиру. Но это только ради ребенка. Нет, ради детей. Наших детей. Одного из которых он прячет от меня, а второго не признает. Во мне все еще живет глупая надежда на то, что мы сможем договориться о совместной опеке. Ведь я не хочу, чтобы сын рос без отца, а дочь без матери. Только поэтому душу в себе неприязнь и впускаю его. Димит. Один взгляд на эту продажную тварь обжигает кислотой нутро. Проходя вслед за ней в комнату, не могу не заметить, как туго обтягивают штаны ее округлую попку. Огромный живот, который я целовал и гладил, думая, что в нем живет мой сын, исчез. Эля все такая же тонкая и изящная, как и до беременности. И ее привлекательность меня бесит как и то, что я это замечаю. Она садится в кресло, держа на руках ребенка, на которого я стараюсь не смотреть, и выключает телевизор. Я устраиваюсь на диване, хотя надеюсь, что разговор будет коротким. Не хочу проводить здесь больше времени, чем необходимо. «Зачем ты пришел, демид спрашивает бывшая жена, и ее голос полон льда. «Соня больна». Сообщаю я, решив вывалить на нее голые факты без лишних эмоций. У нее острый лимфобластный лейкоз. «Что это?» — выглядя испуганно, спрашивает Эля. «Какая хорошая актриса. Можно подумать, ей есть дело до моей дочери. Особенно теперь, когда она держит на руках ребенка от того, кого на самом деле любила все эти годы». «Онкология», — сообщаю ей. «Она какое-то время провела в здешней клинике, но через два дня мы езжаем в Израиль для новой передовой терапии». Облучение и химиотерапия ей не помогут. Эля выглядит глубоко потрясенной. Она вскакивает на ноги и подходит к кроватке, чтобы положить ребенка. Когда она оборачивается, я вижу слезы, текущие по ее лицу, пытаясь понять, неужели она такая хорошая актриса или любовь к Соне все-таки не была еще одним ее обманом. «Скажи мне честно, Демид!» Прерывающимся голосом шепчет Эля, заламывая руки. «Это опасно. Она...» «Умирает?» «Это агрессивная болезнь и смертность высокая». Откашлившись, отвечаю ей. «Самого душит эмоция, ведь я редко позволяю себе реально думать о наших перспективах». «А шансы? Что за лечение? Что говорят врачи?» Панически тараторит она, подходя ближе и вставая прямо передо мной, с ожиданием заглядывая мне в глаза. «Она ведь не умрет, правда?» «Нет, не умрет», резко обрывая ее истерику. Эля всхлипывает, даже не вытирая слезы, которые все продолжает течь, и прижимает руки к груди, у самого сердца. Она похожа на грёбаную страдающую Мадонну, черт возьми. Как можно выглядеть такой красивой в подобной ситуации? И какого рожна я об этом вообще думаю? Я пришел, потому что она хочет тебя видеть, Эля. Я готов заплатить любые деньги, если ты поедешь с нами в Израиль. Соне нужен стимул, и она хочет, чтобы мама была рядом. «Какие деньги?» Пораженно заикается Эля. «Ты что? Конечно, я поеду. Да куда угодно. Сегодня?» «Давай поедем к ней сегодня, Димит. Я так давно ее не видела». «Сегодня с посещениями покончено», — чеканю я. «Не могу поверить в ее искренность. Как бы она ни плакала, не могу». Эля циничная меркантильная. Она наверняка унюхала шанс урвать побольше, может даже втереться снова в доверие, вот и импровизирует на ходу. «Тогда завтра!» Хватая меня за руку, умоляет эта вертихвостка с трогательно дрожащей нижней губкой. «Я должна ее увидеть, Демид! Ты так долго не пускал меня к ней!» Брезгливо стряхиваю ее руку, и она тут же напряженно подбирается, делая шаг назад. «Я заеду за тобой к восьми!» сообщая ей, вставая с дивана. «Обсудим подробности по дороге и дай мне свой паспорт». «Сейчас!» — охотно соглашается Эля и бежит в другую комнату. Из кроватки доносятся кряхтящие звуки, но я игнорирую их. Случайно, бросив взгляд в ту сторону, вижу, что ребенок сидит и, не отрывая от меня глаз, грызет какую-то фигню. Отворачиваюсь, потому что впервые вижу, до чего он похож на свою мать. И это больно, сколько бы я не убеждал себя, что больше не люблю эту изменщицу». «Я ее не люблю, ненавижу ее. Ненавижу не только за то, что она мне изменяла, не любила, но еще и за то, что отняла у меня ребенка. До самого рождения я считал этого мальчика своим, я любил его. Разговаривал с ним, читал ему сказки, еще когда он был в животе у мамы. Дождаться не мог, когда он появится на свет. И что в итоге? Этот ребенок не имеет ко мне никакого отношения». Когда Эля возвращается и протягивает мне паспорт, беру его, стараясь не соприкасаться с ее пальцами, и молча иду к выходу. Не прощаясь, потому что не вижу смысла. Такие, как она, не заслуживают к себе человеческого отношения. Не хватало еще проявлять вежливость по отношению к паразитам. Приехав домой, звоню медсестре, которая сегодня ночует с Соней. Я нанял двух профессионалок, чтобы они посменно дежурили у кровати моей малышки днем и ночью. А я и сам ночую у нее в больнице чаще, чем дома. Но сегодня пришлось уйти из-за делок Эля. Полюбовавшись на спящую малышку через видеосвязь, кладу трубку и иду в душ. В ту ночь я ворочаюсь в кровати впервые не из-за беспокойства о больной дочери, хотя оно никогда не исчезает, лишь иногда уходя на периферию, а из-за мыслей о своей бывшей жене. Вспоминая нашу жизнь, снова и снова прокручивая в голове, задавая себе один и тот же вопрос. Почему я был так слеп? Как мог не замечать их связи с Аликом, ведь именно он привел ее в нашу компанию. Невольно вспоминаю то время, когда мы еще не были вместе, и, как не стараюсь, не могу вспомнить ни одной предпосылки к тому, что у Эли могли бы чувства к Панову.